Центральная площадь мечты игрушек 35 была разделена как пицца, создавая 26 блоков от A до Z. Каждый блок имел свою уникальную концепцию и назывался по первой букве английского алфавита, который я описывала этот концепт. Однако далеко не все знали, что обозначали эти буквы, поэтому зачастую даже жители ничего не знали о блоках, кроме того, в котором они жили. Минако Вахиган пряталась за цветочной клумбой. Она находилась во внутреннем дворе, абсолютно нормальной выглядящей школы. Новое прямоугольное здание было построено над старым зданием l формы, а внутренний двор находился в центре этой трехсторонней площади. Если говорить более конкретно, то это была старшая школа мечты игрушек 35 в блоке R. Это искусственная земля, построена над океаном, и 300-метровая площадь земли, поддерживаясь 40 колоннами. Огромные мосты можно увидеть как снизу, так и сверху. Это стандартная многоуровневая структура этого города. Открытая сторона этой трехсторонней площади приводит к краю платформы, откуда веет соленый ветерок, несмотря на горообразную разницу в высоте. Город-парк развлечений никогда не спал, однако существовали исключения в некоторых местах. Холодная ночная тишина школы или больницы постепенно подрывала здешний воздух. вопреки круглогодичной праздничной атмосфере. Она понятия не имела, где сейчас может быть её сестра Ренге. Хиган просто планировал начать её поиск в районе гавани, где их пути разошлись, а затем постепенно расширять зону своего поиска надежде найти свою сестру или же какую-нибудь зацепку, которая приведёт к ней. Однако... Что это такое? Покинув блок, где находилась квартира правительства, она вошла на центральную площадь, а затем прошла через R-блок, чтобы добраться до гавани. Это всё, что она хотела сделать, однако она даже не смогла пройти и половину пути через R-блок. Её не интересовала эта школа, но ей пришлось идти в обход, чтобы избежать странного внимания, которое она получила. Вот из-за этого она и оказалась здесь. Было похоже на то, что её загнали в открытое пространство где кто-нибудь может устроить бойню. Это призыватели? Они из-за отряда почётного караула, который ищут мою сестру? Нет. Они, похоже, отличаются чем-то. Они отличаются, но эм, они всё равно опасны. Как только она услышала множество механических звуков, Что-то упало вниз и заблокировало весь путь вперёд. Это были люди. Тёмная внешняя броня окутала их тела, также у них была дополнительная пара ног, которая свисала позади нормальных. Они упали вниз, будто бы ничего необычного не произошло. Для людей, экипированных в кузнечикоподобные ноги, разница более чем 10 метров могла быть такой же, как подъём или спуск с лестницы. Но это еще не все. Группа, лю... Группа людей, у которых были дополнительные приборы на верхней части тела и которые похожи на пауков, тихо ползли по стенам школы и по нижней части моста, который расположился прямо над головой. Подразделение водомерки с четырьмя торчащими ногами скользили по поверхности темной воды, протекающей ниже искусственного школьного двора. 50 или 60 этих странных людей заблокировали ей путь. Это реплигласы. В отличие от старого оружия, у этой брони были кости, мышцы и кровь, сделанные после обработки кремниевых клеток. Это было изобретением века. Также они исказили нынешнюю эпоху до такой степени, что создали новые подразделения за пределами пехоты и танков, пилотируемые солдаты. Однако, несмотря на всё это, они не были эстрадными звёздами. Эти причудливые формы окружали признанных жителей мира Хиган, призывателей и сосудов. Эта экипировка выглядела так, будто бы могла выиграть войну против пришельцев, однако эти солдаты были только ушами и глазами. Они находят цель, а призыватели сосуд наносят финальный удар. Такова система. здесь было больше одной пары. Из позиции, в которой находилась Минакава Хиган, она могла увидеть четыре таких пары. Они бродили вокруг и ждали отчёта. Она сомневалась, что её просто поймали в середине какого-нибудь другого инцидента. Хиган не знала этих людей, но она также засомневалась, что они ей помогут. «Если они блокируют этот путь, так как знают, что я здесь пройду», То тогда, эм, моя сестра должна быть где-то впереди. Стиснув свои зубы и успокоив свой бешеный пульс, она силой заставила себя задуматься. Она не могла сражаться. Она была сосудом, но без призывателя, лишь обычной девочкой. Ее смерть была обеспечена в тот момент, когда они ее обнаружат. Тогда это мой шанс, это путь к моей сестре. Если я смогу вернуться в гавань, где мы были разлучены, я смогу ее спасти. Поэтому, поэтому, поэтому, поэтому…» Потрелось целых 30 секунд, чтобы ее мысли продолжили двигаться в сторону того, как в действительности обстоят дела. На самом деле, даже после истечения 30 секунд она не смогла найти ответа. Она просто застыла на месте. И когда она осознала, что вообще ничего не делает, её осенило. Она боится. На её худое тело напала неконтролируемая дрожь. Она не могла двигаться. Она не могла сделать даже шаг. Не могла двигаться ни вперёд, ни назад. Она знала, насколько бессильной была в этот момент. Если призыватели сосуд найдут её и нападут с материалом, то её тело из плоти и крови разломают. Даже если это будет самый слабый материал, ни один житель этого мира не может победить жителя другого мира. Это правило абсолютно. Да даже если реплигласы, которые были лишь ушами и глазами, найдут её, это всё равно не будет гарантировать её выживание. Сосуд ничего не может сделать в одиночку. Если они нападут на неё с обычным оружием, то превратят в швейцарский сыр. Если они ударят её или же схватят своими огромными телами, то переломают все кости. Она слаба. Она безнадёжно слаба. Однако это не было причиной, почему она боялась. Эти предлоги продолжали заполнять её разум. Ей было страшно из-за того, что её сердце начало уступать всем этим индульгенциям, уже готовясь отказаться от её любимой сестры. «Нет!» В отчаянной попытке обратно вернуть себе небольшую смелость, которую она имела ранее, Хиган представил лицо своего члена семьи, который рисковал своей жизнью, чтобы защитить её. Однако каждый раз, когда она это делала, из неё начинало выходить ещё больше предлогов. Улыбка Ренге, слова и следы были потеряны в одно мгновение. «Нет, я не хочу терять её! Я единственный, кто может спасти её!» «Даже если это невозможно сделать, я всё равно единственный, кто это может! Я знаю это! Я знаю это, но всё же!» Сколько бы она ни кричала в своём сердце, её физическое тело не могло сделать и шага. Из её рта не вырос ни единого слова. Она всё ещё не могла двигаться ни вперёд, ни назад. Она могла только дрожать и скрываться, чтобы спасти себя. Это безнадежно, жалко и позорно, но она больше не могла скрывать эти мысли. Она не может продолжать идти. Она не может победить. Она не хочет умирать. Она вспомнила монстров, которых видела в гавани. Их образы ярко появились в её голове. Фафнир, Ямато Ноорочи и Леди Фиолетовая Молния, отделяющие добро от озла. Иу-ау-эу-эу-эй-кю-б-ми-кю-а-си-пэль ми а си божественный и неизученный класс – это особые случаи, однако по существу они были похожи. Вот что случится, когда человек столкнётся с материалом. Они могут умереть даже при хорошей подготовке, поэтому очевидно, что произойдёт без этих приготовлений. Находясь в такой чрезвычайной ситуации, её подлинный характер проявил себя, однако даже осознавая это, она могла лишь прятаться за укрытием. «Белая королева, белая королева, белая королева, да даруй мне смелости, даруй мне смелости, чтобы я смогла спасти свою сестру, даже если мне потребуется пожертвовать собой!» Она снова и снова молилась, чтобы успокоить себя, однако каждый раз происходило всё в точности наоборот, её разум заполнялся пустотой. Она не могла остановить дрожь, она не могла остановить её, независимо от того, что делала. Просто скрываясь здесь, на неё обрушился такое шквал давления, из-за которого она подумала, что сейчас упадёт в обморок. Но затем она поняла, что потеря сознания станет для неё самоубийственным развитием событий. Ничто не могло быть настолько постыдным, ничто не могло быть настолько болезненным. Её пустой разум вспомнил кое-что бессмысленное. В тот день, когда она отделилась от Ренге, что она попросила на том корабле? Когда она молилась Белой Королеве и ничего не происходило, на что надеялось её сердце? «Помогите!» Что-то похожее на стон выскользнуло из её рта. Она до крайности полагалась на других, и даже когда она пыталась убежать от реальности перед её глазами, Иган не могла позволить ей реплигласом или же призывателем услышать её. «Помогите кто-нибудь!» И как только она тихо помолилась, чья-то человеческая тень медленно подошла к ней сзади. Почувствовав присутствие, она с удивлением обернулась, однако... Как только она обернулась, чья-то рука закрыла ей рот и с огромной силой затащила опять за клумбу. Перед глазами появилось знакомое лицо. Это был Широяма Кёски. Он держал палец перед её губами. Тише! пха ш, -ш, -ш Эм, почему ты? Ой! Она была прервана лёгким стуком по голове. Это гавань – крепость почётного караула, так что её охраняет куча призывателей. Вне зависимости от того, ищешь ли ты в окрестностях, если твоя сестра ещё в бегах, или же внутри, если её схватили, она занимает очень большую территорию. Сколько здесь складов и насколько они велики? Разве там не более тысячи контейнеров? Если бы ты обыскал их в случайном порядке, то для этого и двух недель бы не хватило. И ты думаешь, что почётный караул так просто разрешит тебе всё обыскивать? Да тогда! Даже если тебе нужно туда идти, ты должна установить конкретную цель в своей голове и поспешить к ней. Без этого ты никого не спасёшь. Тёски выглянул из-под клумбы, чтобы проверить несколько фигур во дворе, а также чтобы найти самый короткий путь до выхода. Сейчас наша главная проблема – это союзники правосудия. Отсюда я могу заметить четыре пары, и ни одни из них не похожи на золотую роскошь. Возможно, она внутри одного из шершней, летающих вокруг. Э-э, ты говоришь про выскоурневого обладателя наград из правительства? Так это и правда непочётный караул? В любом случае, они тоже наши враги. Если они любят атаковать людей волновыми снарядами, у которых количество превышает качество, а также они отправили подразделение носящие реплигласы, которые созданы на основе кремниевой ДНК, то да, это правительство. Но сейчас это не имеет значения. Я оставлю объяснение нужных в это время вещей на потом. Кёске говорил быстро. «Незачем ходить вокруг да около. Если мы хотим найти твою сестру, то для начала нам нужно выбраться отсюда. Если у тебя есть достаточно идеалистических фантазий и героического пессимизма, а также если ты и вправду хочешь спасти свою сестру, помоги мне. Призыватель ничего не сможет сделать в одиночку». «Ты?» – сказал в ушеломлении Хиган. «Ты спасёшь мою сестру?» «Это реплика! Хватит её произносить! Не используй её так беспечно!» Его голос стал заметно холоднее. Кёски выточил из кармана своего спортивного костюма маленькое лезвие. «Нам нужно создать контракт призывателей сосуда. Это перезапишет твой прошлый контракт, и ты потеряешь связь со своей сестрой. Всё нормально?» «Создать контракт? Хочешь сказать, мы будем с ними сражаться? Но…» «Ты боишься?» Его резкий вопрос заставил сердце Хиган практически выпрыгнуть из груди. Ей показалось, что он видит её насквозь. Однако даже на таком близком расстоянии она не увидел на его лице разочарования. Он слегка улыбнулся и произнёс. «Сосод нуждается в таланте!» Однако призыватель – нет. Каждый призыватель начинает с начальной серии, а затем делает материал сильнее. Ты не получаешь подходящие системы из твоей родословной, не наследуешь какой-то артефакт и не проходишь специальные тренировки. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? А? Даже самый величайший эксперт должен начинать с самого начала, и даже новичок имеет шанс вызвать самый сильный материал. Весь страх, который ты сейчас чувствуешь, может стать мощным оружием, если его использовать. Поэтому я и не говорю тебе, чтобы ты не боялась. Наш стиль состоит в том, чтобы вначале почувствовать страх, а затем улыбнуться. Так как у тебя появилась новая техника, которую ты можешь добавить в свой репертуар. Он не только идеалистически отрицал существование тьмы в своём сердце. Призыватели не имеют ограничений на вызов материалов. Эти материалы можно менять местами сколько угодно раз, однако же мы это делаем не из-за того, что хотим много оружия. У нас есть единственный путь к нашей цели, поэтому все остальные, даже боги, лишь пешки, которые мы используем для её достижения. Это и универсальный инструмент, и величайшее богохульство. В этой обманной игре «Камень, бумага, ножницы» оптимальный ответ передаётся от человека к человеку. В зависимости от ситуации роль козырных, карты бесполезных может поменяться. Поэтому, если мы хотим победить, нам нужно найти свой собственный путь. Даже если нам потребуется почувствовать страх. Он принял и даже одобрил её слабое и испуганное сердце. Как только он закончил говорить, она перестала дрожать. Она узнала, что ни одна такая мерзкая. Она узнала, что этот парень тоже однажды почувствовал страх и победил его. Она узнала, что есть способ обороть его. Это были лишь слова, лишь звуковые волны в вибрирующей воздухе. Они приобрели совершенно другую форму от Белой Королевы, которой люди поклонялись как сосредоточенную идеалу всего сущего. Это был человеческий вид спасения, который отличался от этой крайней святости и который не допускал и капли продажности. Давай приступим. Киоски с помощью лезвия сделал маленький разрез на указательном пальце правой руки. Когда там появилась капелька крови, он протянул его хиган, точнее к ее губам. «Я связываю этот пакт кровью под присмотром духа трепещущихся желтых жабер, что правят самими небесами» — «эс, а, тикс, эй, Одного из трех, кто управляет и руководит церемонии призыва. Ты — сущность человеческой плоти соответствующая душой и сердцем. Однако с этого момента ты станешь сосудом, который сможет держать в себе все сущее». Хиган просто смотрел на кончик пальца, пока красная кровь не подтянулась к ее рту. Каждое её слово заставляло ее сердце открываться, а также раскрывать коннектор, необходимый для привязки нового контракта. «Ты станешь владыкой пустоты, который при помощи силы, заполненной в тебе, больше время от времени огибает законы этого мира». Зловещая острота принеслась в воздухе. Они больше не могли скрываться, так как призыватели правительства уже заметили это изменение. Но это не имело значения, если они смогут завершить контракт. Я подготовлю этот сосуд. Я – призыватель, не способный покинуть человеческий мир. Однако я символ надменного разума, который хочет использовать силу за пределами человеческого понятия, чтобы привести человеческий мир в следующую эру. Минакава Хиган, облизав кровавый палец, поместила его между губ, а затем взяла его в рот. Она сглотнула. Это была прекрасная и в то же время несколько непристойная контрактная церемония. Единственная капля крови, используя свою магическую силу, со всплеском перестроила все ее тело. Ее пять чувств пробудились, а разум был брошен в психоделический красочный мир. Широяма Кёски поймал её тонкое тело, когда она вздрогнула. Её контракт был перезаписан, потому им больше не было нужды прятаться. Он и его новоиспечённая девушка-сосуд вышли наружу под яркий уличный фонарь. Он потянулся за спину и вытащил что-то из шеи его толстовки. Это был 180-сантиметровый стержень, сделанный из реплигласа. Обычно он находился за спиной, как свернутая змея, однако сейчас он вернулся к своей нормальной форме и размеру. Это был кровавый знак, символ призывателя. Когда все обратили на него внимание, он заговорил. «Несмотря на то, что я сказал, тебе не нужно ничего сегодня бояться. Ты не одна, а также...» Она не была несчастной девушкой, которая только и могла со страхом ждать своей смерти. И она не была временем, которым нужно защищать какой-то великой силы. Так он ее видел. Прямо сейчас ты, Алиса с кроликом. Свободная награда 902. И в этот момент началось сражение между призывателями, про которых слагают бесчисленные легенды. Факты. Есть три основные силы. Правительство, нелегалы и свобода. Они руководят своими призывателями со своей же системой наград. Каждый из них заключил контракт с одним из трех великих материалов, стоящих на пике низких, средних и высоких звуков. Награды вырезаны в душах призывателей. Они даруются жителями другой стороны. Почетный караул – новая группировка, собирающая свои силы в нелегалах. Детали неизвестны. Когда люди, связанные с материалами, призыватели и сосуды, достигают награды 100, они уходят из осознания обычных людей. Они могут разговаривать с обычными людьми, пока те находятся в поле зрения. Однако, те люди их забудут, когда они покинут это поле. Призыватели сосуд становятся парой, заключив контракт. Если они оба согласны, то можно заключить новый контракт. Он не заключится, если кого-нибудь начнут принуждать, загипнотизируют, ведут в бессознательное состояние. Он перезапишет старый контракт, а на старого партнера больше не будет уделено внимания. В этой системе множество тайн, поэтому возможно какие-нибудь неожиданные побочные эффекты. Самый низший новичок и величайший эксперт должны начинать со самого слабого материала, однако взамен каждый может получить самого мощного. Белая королева, которая держит в своих руках незапятнанный меч истины и у Нью Эвби Эй Вюх Эй Кээкс самый мощный материал даже среди неизученного класса, однако у нее уникальный метод призыва, потом ее редко вызывают за пределами исценированных боев. Виды наград и условия их получения разница в трех силах. Чем больше человек получает наград, тем сильнее он становится. Заработав тысячу, призыватель потеряет связь между этим миром и другим, он станет жителем другой страны.